«Мои дочери не пойдут в гувернантки». Человек 18 столетия, в отличие от нашего современника, имел, по крайней мере, одно преимущество. Он не боялся жить. Не пытался предугадать наперед, что произойдет с ним и его близкими завтра, через год, через 10 лет. Такой ход мыслей показался бы ему смешным и даже кощунственным. Всё в руце Божьей!» Не урожай, и мур и война и разорение. хотя жизнь была не в пример труднее, страха перед ней как устойчивого культурного феномена тогда не знали. Именно это, а не отсутствие контрацептических средств обусловливало высокую рождаемость. Народная медицина располагала набором приемов, способных предотвратителей прервать беременность, вот можно было, например, выгнать разнообразными отварами. Но бедные или зачавшие вне брака матери предпочитали лучше родить младенца и потом подбросить его, чем убить. Религиозная вера созерцания заставляла их всецело возлагать заботу о будущем ребенке на Бога. Поэтому в русских семьях всех сословий рожали много, 16-20 человек. Примерно половина из них умирала. Суровый климат, недостаточно внимательный уход, отсутствие врачебной помощи приводили к высокой детской смертности. Фактически выживал тот, кто не болел. Известный ученый и мемуарист Болтов вспоминал, что его «берегли, как порох в глазе, но тому и девиться не можно. Все бывшие до меня умирали в самом еще младенчестве. Жизнь моя была обоим родителям драгоценна». Но могли ли они всеми трудами и всеми стараниями своими охранить, если бы небо не похотело? Неудивительно, что в массе население отличалось отменным здоровьем. Тот, у кого его не было, сходил в могилу еще в пеленках. Сообразно сказанному, иным было и отношение к детским смертям. Его нельзя назвать более спокойным, скорее Более покорным, смиренным. Бог дал, Бог и взял. Казанова, побывавший в России в 1765 году, описывал такой случай. На крещение крестят детей в Неве, покрытой пятифутовым льдом. Их крестят прямо в реке, окунув в проруби. Случилось в тот день, что поп, совершавший обряд, выпустил в воде ребенка из рук. «Другой», — сказал он, — «что значит дайте мне другого? Но что особо меня восхитило, так это радость отца и матери утопшего младенца, который, столь счастливо умерев, конечно, не мог отправиться никуда, кроме как в рай». Никаких предосторожностей к тому, чтобы ребенок не простудился, не предпринималось ни в крестьянских, ни в дворянских семьях. Дети могли бегать зимой по улице босиком, без шапок и в одной рубашке. Этому закаливанию приписывали крепкое здоровье тех, кто после него оставался невредим. Вежелли Брён с удивлением описывала малолетних русских кучеров, служащих в богатых домах. «Здесь вельможи и вся знать ездят о шести и даже о восьми лошадях, возницами у них служат совсем еще маленькие мальчики лет восьми-десяти, и управляются они с поразительной сноровкой. Занятно видеть всех детей, весьма легко одетых, и даже подчас в расстегнутой рубашки на таком холоде, который за несколько часов отправил бы на тот свет французского или прусского гренадера. Если ребенок заболевал, его уже считали как бы покойником и даже заранее снимали мерку для гроба. Адмирал Чичагов рассказывал, «Один из моих старших братьев заболел оспой» и вскоре она перешла на всех других. Нас было четверо, я третий. Два старших брата умерли, последний, бывший еще в колыбели, уцелел, благодаря младенческому своему возрасту, а я находился в таком отчаянном положении, что, заказывая гробы для моих братьев, намеревались заказывать уже и третий для меня. Это была оспа сливная, и мы были ее покрыты как угольно-черной корой, В этом положении дали мне святое причастие, и так как вскоре после этого началось нагноение, то решили, что я спасен, и спасение мое приписали святым дарам. Английский врач Томас Димсдейл, приехавший в Россию по приглашению императрицы в 1768 году, описал первые неудачные опыты по прививанию оспы пятерым кадетам сухопутного шляхерского корпуса. Молодые люди отличались слишком высоким иммунитетом так что болезнь к ним не прилипала. На том месте, где была сделана оспенная ранка, показался чирий, из которого скоро потом образовалась большая болячка. Так продолжалось до седьмого или восьмого дня, когда можно было ожидать появления оспинной сыпи. Между тем, оспа не показывалась ни на ком. Ранки на руках зажили, и мои пациенты продолжали быть совершенно здоровыми. При крепком здоровье основной массы населения... Физические тяготы переносились легче. Роды считались делом обыденным и не приводили родных в трепет. Рожень соединялась с повитухой в бане и выходила оттуда уже с младенцем. Муж тем временем мог отправиться на охоту, близкие предавались повседневным занятиям. Даже в царской семье о дамах на сносях не особенно беспокоились – Екатерина II с содроганием описывала свои первые роды, состоявшиеся в 1754 году. «Я очень страдала. Наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась с сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павла, после чего тотчас же императрица велела кушерке взять ребенка и следовать за ней». Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери. Сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись. Я много потела, я просила сменить мне белье, уложить меня в кровать. Мне сказали, что не смеют. Я просила пить, но получила тот же ответ. Возможно, такое равнодушие к судьбе роженицы объяснялось тем, что от великой княгини Екатерины Алексеевны хотели избавиться поэтому вспотевшую женщину в течение нескольких часов оставляли на сквозняке. Однако и в простых дворянских семьях, где никто никого не намеревался уморить, к делу относились с той же грубоватой простотой. А иногда и с юмором. Болтов, чтобы потешить читателей, привел в записках историю своего рождения. Как случилось мне родиться ночью после полуночи, то не было никого в той комнате, кроме одной бабушки-старушки да моей матери. Мать моя сидела на постели, а старушка молилась Богу и клала земные поклоны. В самую ту минуту, как назначно мне было света увидеть, попади крест ее в щель на полу между рассовшихся досок и так перевернись там ребром, что его ей вытащить никак было не можно». Мать моя начала кричать и звать ее к себе, а она «Постой, матушка, — говорит, — погоди немножко, крест зацепился, не вытащу». Мать моя не могла от смеха удержаться, ибо в ее ли власти было «погодить». В дальнейшем попечение о детях тоже не отличалась особой хлопотливостью. Разные мемуаристы приводят примеры своего прям-таки спартанского воспитания. Простая пища, ранние вставание отказ от теплой одежды одобрялись. И напротив, изнеженность, слабость, неумение самостоятельно одеться осуждались решительно. Было принято, чтобы в деревне маленький Барчук играл и резвился вместе с ватагой крестьянских детей. Энгельгард, адъютант и дальний родственник Потемкина, вспоминал о своем детстве в селе Зайцево Смоленской губернии, Физическое мое воспитание сходствовало с системой Руссо, хотя бабка моя не только не читала его автора, но едва ли знала хорошо российскую грамоту. Зимою иногда я выбегал босиком и в одной рубашке на двор резвиться с ребятишками и, закоченев весь от стужи, приходил в ее комнату отогреваться на лежанке, Еженедельно меня мыли и парили в бане в самом жарком пару, и оттуда в открытых санях возили домой сверсту. Кормился я самой грубой пищей, и от оттого сделался самого крепкого сложения, перенося без вреда моему здоровью жар, холод и всякую пищу. Вовсе не учился и, можно сказать, был самый избалованный внучек. Зарисовка относится к 70-м годам 18 -го века. Примерно в это же время бедные дворяне Яковлевы из Оренбургской губернии воспитывали дочь точь-в-точь в, точь в таких же патриархальных нравах. «Меня учили разным рукоделием, и тело мое укрепляли суровой пищей и держали на воздухе, не глядя ни на какую погоду», — вспоминала Лобзина. «Шубы зимой у меня не было, на ногах, кроме нитных чулков и башмаков, ничего не имело». В самые жестокие морозы посылали гулять пешком, а тепло мое все было в байковом капоте. Ежели от снегу промокнут ноги, то не приказывались снимать и переменять чулки. На ногах высохнут. Сообразно физическому было и нравственное воспитание. Те, кто не мог дать детям хорошее домашнее образование, учили их, по крайней мере, говорить правду, не осуждать окружающих, и терпеливо переносить недостатки других людей, качество считавшиеся необходимыми в человеческом общежитии. Графиня Головина писала о своем детстве, проведенном в обедневшем подмосковном имении Петровска. «Мне было положительно запрещено лгать, злословить, относиться пренебрежительно к бедным или презрительно к нашим соседям. Они были бедны и очень скучные, но хорошие люди», «Уже с восьми лет моя мать нарочно оставляла меня одну с ними в гостиной, чтобы занимать их. Она проходила рядом в кабинет с работой и таким образом могла все слышать, не стесняя нас. Уходя, она мне говорила, «Поверьте, дорогое дитя, что нельзя быть более любезным, как проявляя снисходительность, и что нельзя поступить умнее, как применяясь к другим». Няньки, приставленные к детям, порой оказывали на них большее влияние, чем родители, особенно в раннем возрасте, когда ребенок всецело находился на руках кормильц. От них барчат перенимали не только простонародную манеру поведения, которая впоследствии изглаживалась. Куда хуже было то, что вместе с фольклорным пластом культуры усваивались страхи и суеверия, избавиться от которых не удавалось всю жизнь.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 Она боялась грома, пауков и лягушек. Дорогая сестра Сашенька так никогда и не могла выйти из сферы гаданий, толкований снов и разных предчувствий. Нервы у значительной части дворян оказывались расстроены еще в детстве. Привыкнув с малых лет спать с горничной в комнате, многие потом не могли избавиться от страха оставаться одни в темноте, «Я хотел отметить чрезвычайное суеверие и легковерие всех русских», писала домой Марта Вильмут. «В свете все, мужчины и женщины, гадают, и счастливы или несчастливы, в зависимости от хороших или дурных предзнаменований. Никто из высшего общества ни за что не уляжется спать, если в комнате никого больше нет, и ни на минуту не останется в темноте». Недавно в большом обществе Одна пожилая знатная дама с наступлением сумерек очень забеспокоилась, и когда ее беспокойство стало невыносимым, прошептала, «Если не принесут свечей, я, кажется, упаду в обморок, со мной это уже случалось не раз». Такое состояние нервов было результатом традиционного запугивания детей дворовыми воспитателями, которые, впрочем, не хотели ничего дурного, кроме как понудить, борчат слушаться, «Несмотря на то, что мамушкам и нянюшкам нашим строго запрещено было пугать нас ведьмами, лешими, домовыми», — вспоминал Нащекин, «но иногда они все-таки рассказывали про них друг другу, это сильно подействовало на меня, и здесь-то, я полагаю, корень склонности моей к мистицизму и ко всему необычайному». «Я, как теперь помню, как княня моя, желая заставить меня скорее заснуть взамен всех леших домовых», стращала всегда какую-то ариную, которая и теперь осталась для меня фантастическим лицом. В жаркую лунную ночь без солнца я оказалась сквозь занавесы моей кровати, видела ее сидящую подле, и страх заставлял меня невольно смыкать глаза. Друг Пушкина подметил важный момент. Из простонародных суеверий вырастал будущий интерес к мистицизму — Страсть к загадочному, возбужденная в детстве наивными рассказами нянек, впоследствии приводила двореней уже получившего образование в масонские ложи и собрание духовицев. Сен-Мартен занимал в воображении взрослого то место, какое у ребенка принадлежало домовым и утопленникам. Случалось, что преграды для распространения суеверий становились иностранные гувернеры.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 Не умели сами обуваться, пили утренний чай в постелях и прежде второго часов не выходили из своих комнат. Мадам Стадлер, как только вошла в наш дом, потребовала удаления от нас лишней прислуги и оставила при нас нашу старую няню Денисовну, за которой зорко следил. Мадам Стадлер избегала гостиной. По ее мнению, дети должны иметь вокруг себя спокойную атмосферу и не мешаться с большими. Она не любила водить нас в Александровский сад или на Тверской бульвар. Там дети выставляются напоказ, в них возбуждается тщеславие. Идем лучше подальше от городского шума. И мы весной или осенью в хорошую погоду ходили с ней или по девичье поле, или даже на Ваганьковское кладбище. Там мы могли бегать сколько хотели. Однако достойная мадам Садлер была скорее исключением, чем правилом. Далеко не все, кто выдавал себя в России за воспитателей и поступал гувернерами в богатые дома или учебные заведения, на самом деле могли похвастаться образованием и безупречной репутацией. Часто это оказывались мошенники, плуты, бывшие лакеи и даже преступники из Франции, Англии или немецких княжеств, которые в лучшем случае могли научить подопечного бегло болтать на иностранных языках. Адмирал Чичагов описывал, как в девятилетнем возрасте родители отдали его на обучение в морской кадетский корпус, находившийся в Кронштадте. Одним из лучших педагогов там считался Антуан Омон, который снискал себе репутацию хорошего наставника, крайней строгостью заменявшей достоинство преподавателя. Начальство и родители были убеждены, что при суровом учителе дети больше стараются И сам мемуарист признавался, что пучок розок, положенный на азбукой, побуждал его заниматься с немалым рвением. Однажды, в 1776 году, граф Воронцов приехал посмотреть Кронштадтский порт, заглянул он и в кадетский корпус. Каково же было его удивление, когда в классе французского языка ему попался ОМОН. Чичагов передает их разговор. «Как? Это ты, Антуан? Что ты здесь делаешь?» «Граф», — отвечал почтительный учитель, — «я преподаю французский язык господам-кадетам». Граф его поздравил, но по выходе из класса рассказал, что этот Антуан был у него в услужении лакеем и привезенным из Франции на козлах, что он ловкач, прошедший огонь и воду, как говорит пословица, А потому граф нисколько не удивляется, если он оказался достаточно ученым, чтобы сделаться первым учителем в заведении. Иной раз слуги-воспитатели оказывались для ребенка ближе родителей, которых он видел нечасто, и при которых должен был ходить по струнке. Представления о дружбе родителей детей культура того времени не знала, ведь подобные отношения предполагают известное равенство. В иерархическом обществе модель поведения была иной. Ребенок держал себя как младший почин. Даже братья и сестры не были равны между собой. К старшим принято было обращаться на «вы», а в их отсутствии говорить о них «они» или «оне». Янькова вспоминала о днях своего детства. «В то время дети не бывали при родителях неотлучно, как теперь» и не смели прийти, когда вздумается, приходили поутру поздороваться, к обеду, к чаю и к ужину, или когда позовут за чем-нибудь. Отношения детей к родителям были совсем не такие, как теперь. Мы не смели сказать «За что вы на меня сердитесь?», а говорили «За что вы изволите гневаться?» или «Чем я вас прогневила?» Не говорили «Это вы мне подарили». Нет, это было нескладно, а следовало сказать «Это вы мне пожаловали, это ваше жалование. Мы наших родителей боялись, любили и почитали. Теперь дети отца и матери не боятся, а больше ли от этого любят их, не знаю. В наше время никогда никому и в мысль не приходило, чтобы можно было ослушаться отца и матери беспрекословно не исполнить, что приказано. Как это возможно?» Даже и ответить нельзя было, и в разговор свободно не вступали. Ждешь, чтобы старший спросил, тогда и отвечаешь, а то, пожалуй, и дождешься, что тебе скажут. Что в разговор ввязываешься? Тебя ведь не спрашивают, ну так и молчи. Да, такого понебратства, как теперь, не было. И право лучше было, больше чтили старших, было больше порядков в семействах и благочестия. Не была характерна для того времени и привычная для нас картина. Родители воспитывают, а бабушки и дедушки балуют. Самое старшее поколение семьи, доживавшее век на покое, держало себя строго и даже отчужден. Внуки посещали бабок и дедов как бы с визитами и должны были держать себя чинно по-взрослому. «Мы езжали к бабушке Щербатовой в деревню», — продолжала Янькова, — Бабушка вставала рано и кушала в полдень, но, стало быть, и мы должны были вставать еще раньше, чтобы быть уже наготове когда бабушка выйдет. Потом до обеда сидим, бывало, в гостиной, перед ней на вытяжку молчим, ждем, что бабушка спросит у нас что-нибудь. Когда спрашивает, встанешь и ответишь стоя, и ждешь, чтобы она сказала опять «Ну, садись». Это значит, что она больше с тобой разговаривать не будет. После обеда бабушка отдыхала, а нам и скажет, «Ну, детушки вам чай скучно со старухой? Пойдите-ка, мои светы, в сад, позабавьтесь там». Почти ту же картину рисует Сабанеева, рассказывая, как ее ребенком водили здороваться с бабушкой Фрейлиной александрой Евгеньевной Кашкиной. Она сидит в своей угольной на диване так прямо, хотя вокруг нее много подушек выштых и шерстями, и шелком, и бисером, для нее на подушке спит амишка ее любимый белый шпиц при злой нагнешься здороваться к руке бабушки а он рычит лицо у бабушки не то важное не то строгое выражение немного вопросительное нам очень скучно у бабушки она делает свои замечания на кого кто похож она любила аночку мою сестру говорила что она в кашкинах мы всегда выжидали когда внимание бабушки перейдет от нас на другой предмет Кто-нибудь придет, войдут гости, мы низко присядем и сейчас же удаляемся. Куда живее, мемористка вспоминала другую из своих бабок Екатерину Алексеевну Прончу. Однако и при ней дети должны были исполнять роль своего рода маленьких слуг. «Карета въехала в ворота большого двора, и мы бежим встречать в переднюю нашу дорогую гостью».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 Мы, между тем, приняли от лакея двух собачек и несем их на руках за бабушкой, что составляет для нас большое удовольствие. Наконец снят последний шарфик, и бабушка осталась в одних волосах. Мы чинно подходим к ней к руке. Кто же баловал детей? Судя по мемуарам, эту роль нередко принимали на себя отцы. Мы уже говорили, что они были... Намного старше матерей, и в возрастной нише как раз занимали то место, которое сейчас принадлежит дедам. Возня с младшими членами семейства иной раз превращалась для отставных вояк в смысл жизни. Седые генералы попадали под детский башмачок, так же часто, как и под каблук жены. Нащекин вспоминал о своих родителях. До тех самых пор при дворе отца моего не было сильнее матушки, пока не подросла старшая моя сестра Настасья Воиновна, которая, будучи восьми и 9 лет, вела себя как совершенная барышня, и ее приказания были исполняемы точно так, как изустное повеление дежурного генерал-адъютанта. И матушка моя в сомнительных случаях, не надеясь на свою силу, подсылала сестру с просьбами к батюшке. Мать Сабанеевой рассказывала о своем отце-князе Аболенском, что в детстве так любила и баловал, что они бегали к папеньке выплакивать горе, если гувернантка их наказывал Куклы должны были поочередно спать в его шкафах, а игрушечные кареты ставились в его гостиной под диван, как в каретный сарай. Однако семейная любовь вовсе не исключала права распоряжаться ребенком по своему усмотрению. В детях видели своего рода собственность. Вспомним, добрый и благородный римский Корсков отец мемуаристки Яньковой дважды отказал жениху, даже не подумав поставить дочь в известность. Родительский деспотизм, оборотная сторона ревности, проявлялся на раз при самых неожиданных обстоятельствах. Прадед не допускал и мысли о воспитании детей – писала Сабанеева о Прончичеве. В те времена чада должны были удерживаться в черном теле в доме родителей, и он за порог считал, чтобы русские дворянки его дочери учились иностранным языкам. «Мои дочери не пойдут в гувернантки», — говорил Алексей Ионович. «Они не бесприданницы. Придет время, повезу их в Москву. Найдутся женихи для них». Это было... В начале царствования императора Павла Петровича было слышно, что двор будет в Москве. Алексей Иоаннович нанял дом в Москве на три месяца и зимним путем поехал с двумя старшими дочерьми, Евдокией и Софией, в столицу. Едва успели сшить на Кузнецком мосту бальные платья для калужских барышень, как зимний сезон открылся балом, который монарх почтил своим присутствием. Это был первый выезд девиц Прончичевых, но как далеки они были от мысли, что будет и последний. Три дня спустя после этого бала Алексей Ильич приказал дочерям с вечера укладываться и собираться в дорогу. Наутро подвезли под крыльцо просторный деревенский вазок, и богимовский властелин увез дочерей, высвоясь. Бабушка объясняла быстрое возвращение прадеда из столицы страхом за старшую дочь, которая своей красотой обратила на себя внимание государя, так что на другой день после бала было сделано из дворца осведомление о чине отца калужской красавицы. «Батюшка, — говорила бабушка, — не желал фавора для сестры при дворе и скорее увез ее в деревню». По возвращении из Москвы, Прадед поспешил найти дочерям женихов в деревне.